Глава сороковая крас резко затормозил. Все, кто был в Кунге, исключая командира, повалились вперед. Разный все же успел воспользоваться даром, собрав на внезапно остолбеневшем теле половину команды. «Что за мыня, Башкилин? Шайтана увидел!» Потирая ушибленный лоб, возмутился облом. «Сам посмотри», — донеслось из кабины. Первым, прихватив РПГ, выскочил боцман. Он был готов ко всему... Танк, элита, без разницы. Но это чудо!» Матерый иммунный застыл в изумлении. Чу это это?» Из-за спины боцмана вышел копирка. Призрачно-голубоватый водоворот, искрясь мелкими вспышками, занимал большую часть дороги. А в высоту бесшумное чудо природы уходило на многие десятки метров. Грохочущий движок машины наконец-то заглох. Все члены команды взирали на непонятные с открытыми ртами. Почти все. Разный, матерый и уже сталкивался и даже почуял его издалека. Не зря ожидал команду на остановку. Но тот водоворот недалеко от Эльдорадо был куда меньше. Фраер тоже знал. Он-то и представил аномалию остальным. — Господа вольные рейдеры, перед вами кнутовая нора. Прошу любить и жаловать. — Это та самая хрень, ну, которая сжигает? — спросил Копирка, подходя к аномалии почти вплотную. «Ай, ты чё творишь? Облом, сраный!» Слегка толкнув копирку, облом со смехом отскочил. «Отставить! Дети, мля!» Командир навёл порядок. «Да, копирка, та самая», — подтвердил фраер. «Можешь руку туда сунуть, если не веришь». «Пусть лучше башку засунет», — предложил Боцман. «Может, станет нормальным ксером». «Да пошли вы!» К своему совету прислушался только сам копирка. На всякий случай пристроился за спиной низкорослого Башкирина. Остальные же любовались сблизи. «Появляется где хочет», — продолжил рассказывать фраер. «Разных размеров. Бывает, что рассасывается, но может произойти взрывной рост». Услышав последние слова, рейдеры сделали пару шагов назад. «Расскажи им про последствия», — отдал команду командир. Фрайер демонстративно прочистил горло. «Да тут все просто. Оказался внутри, считай, что все». «Стерилизующее поле уничтожает грибок в считанные секунды. Если посчастливится и вытащат, без знахаря умрешь за несколько минут». Институтски научились их как-то укрощать но это тайна под семью замками. Слышалось урчание. Рейдеры приготовили оружие. На дорожную насыпь выскочил матерый бегун. В общем-то, это все, что он успел сделать. Разный настолько быстро метнул нож, что никто и не понял, включая бегуна. Зараженный упал. А командир посмотрел на копирку. Вышкаленный рейдер метнулся зачищать. «Закиньте его в нору», — скомандовал разный. «Облом, помоги! И нож верни!» Последние копирки. Из запаски швырнули метров с двух. Дури хватало. Сделали, отбежали. Было с чего. Аномалия отреагировала мгновенно. Яркая вспышка заставила ахнуть самых чувствительных, будто порошок магния в костер кинули. На этом спецэффекты закончились. Секунда-две, кожа бегуна стала пузыриться и лопаться, спустя еще несколько секунд тело зараженного стало оседать. Через минуту и пару потрясенных охов на дорожном полотне осталась скудная одежда, повторяющая человеческие очертания. «Охренеть!» — Копирка был в шоке. Увиденное потрясло всех. «Наши тела пропитаны спорами. Вот что ждет иммунного в стерильном смерче». Толкнув короткую речь, командир посмотрел на подчиненных. «Круто, конечно. А почему такое название? Кнутовый нора. Тупо вроде». Повесив автомат на плечо, полюбопытствовал Башкирин. «О, это очень интересная история». Фраер сел на любимого конька. «Расскажешь в машине?» — вмешался разный. Грозимся, нам еще в Восточный заезжать». раз трясся сменяя кластеры а башкирин хотел услышать историю про норы фраер брат рассказывай крикнул он из-за баранки тот был совсем не против устроившись в проходе между кабиной и кунгом прямо на полу глянул на разного точнее затылок спящего командира закурил и начал вещать когда-то на заре возникновения мира под названием стикс ты чё фраер сказочник заткнись коперка дай человека послушать Продолжай, брат. Ну так вот, встретились два бога, точнее, древних. Для нас с вами особой разницы нет. Первый бог скучал и потому собирал души. Назовем его коллекционер. А второй желал владеть миром. Владыкой будет. Но у них было общее желание вернуться в старую обитель. Не на совсем, а так, посмотреть, себя показать. Коллекционер и говорит владыке. «А давай поиграем. Я выделю одну душу, ты проведешь ее по чертогам, и посмотрим, что из этого выйдет». Ударили боги по рукам. Первый выполнил обещание, второй повел душу по кластерам, испытывая ее, но не забывая вскармливать. Замолчав, фраер театрально медленно затянулся и выпустил дымное колечко. «Невдомек им было, что душа та непростая» выдернул коллекционер из небытия еще более древнего засиделись они на олимпе за по нашему думали нет никого сильнее их да вот ошиблись войдя в роль фраер прочистил горло и по менторски осмотрел рейдеров пришелец понял что его используют но виду не подавал так и шел себе прямо совсем соглашаясь древняя мощь никуда не делась простота его козырь Стикс таких любит, Стикс таких одаривает. Было у него восемь сильнейших даров. Это только те, что я знаю. Говорят, было много больше. Древняя душа пришла сюда не в первый раз. А какие дары не выдержал Башкирин? Он был в самом невыгодном положении. Приходилось следить за дорогой, да и по сторонам поглядывать. На пассажирском сидении по-царски развалился командир, что успокаивало не сильно, ведь он спал. Вот и приходилось глядеть во все глаза и напрягать слух, еще и вопросы задавать. Интересно же. Смотри за дорогой. Не открывая глаз, скомандовал разный. У копирки, помимо бестолкового, есть и хороший дар — пространственный карман, верно? Ну, — подозрительно протянул тот. Сколько в него груза помещается? Три, четыре с парана? Неважно. У того странника помещался БТР и дюжина рейдеров. «Ну ты и загнул!» — рассмеялся Боцман. Раздался смех копирки. «Крестный крестного рассказывал. За что купил, за то и продал. Я еще про телепорт не говорил». «Сказочник!» «Запомни, сынок, в каждой сказке есть доля правды». «Тише, трепачи!» — сказал свой командир. «Орете громче краза!» «Сколько отсюда до желанного?» Фраер разбавил громкость, тут же ответил на свой вопрос. «Где-то пятьдесят пять-шестьдесят каме». — Не бывает таких телепортеров, — предвосхитила рассказчика Копирка. — Как он может прыгнуть? Не видать же. Или у него зрение орлиное? Хы — Нет, мой юный друг, зрение тут ни при чем. Все дело в памяти. Шестьдесят километров для него пустяк. Представил то место и шагнул. Позавтракал спокойно в стабе, вернулся и шагает себе дальше. — Крутые дары, — мечтательно произнес Башкирин. — Мне бы такие. «Контрабандистом бы стал, эх!» «Крути баранку, фантазер!» Капирка заржал, а затем добавил. «Я к контрабандисту ближе. Осталось телепортера хапнуть. А тебе со своим клокступом тридцать сантиметров!» «Тридцать пять -и -и. уже!» — возмутился Башкирин. «И -и -и. «Метром тряпочным меришь!» «Заткнулись оба! А то сейчас подрежу. Нечем мериться будет!» Разные даже голову повернул, что означало лучше не нарываться. Те, кто постарше, поумнее, не зря помалкивали. «Я, сука, стикс, слушаю, а вы тут как кони!» «Фраер!» — развернулся в проход. «Что ты там в кафешке почувствовал? Опиши!» Мутный Сенс задумался. «Неприятно было. Чавкает что-то, тянет. Мягко так, и холодно, как болото. И запах. «Кровь!» — Уловил разный. «Точно!» — поежившись, ответил тот. Команда молча переводила взгляд то на Сенса, то на командира. Один водитель мучился, пытаясь уловить хоть что-то затылком. «Ну тогда, спокуха!» — расслабленно выдал разный. «Ушел он! Далеко! Не вижу!» Шумно выдохнул облом, а за ним все остальные. Капирка пытался посмеяться, не совсем понимая, о чем речь, но вовремя опомнился. «Хорай уже древних вспоминать!» Судя по взгляду, командир не шутил. «Накликайте, черти!» и верные рейдеры дружно закивали головами.